джунглях и вредике. Громозека отбился от археологической партии, заблудился в лесу и чуть не попал в зубы малому дракончику, злобной твари шестнадцать метров длиной. При виде меня громазека спустил на пол свернутый для удобства щупальца, очаровательной улыбке разинул свою полуметровую пасть, дружески потянулся мне навстречу острыми когтищами и, набирая скорость, ринулся в мою сторону.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 «Свободный поиск по галактике». «Это замечательно», — сказал с чувством громазека «Я счастлив, что тебе удалось преодолеть козни зложелателей и уехать в экспедицию». «Но у меня нет зложелателей». «Ты меня не обманешь», — сказал громазека тряся у коризина перед моим носом острыми загнутыми когтями. «Я не стал возражать, потому что знал, как мнителен мой друг». «Садись», — приказал громазека «Робот!» «Бутылку грузинского вина для моего лучшего друга и 3 литра валерьянки для меня лично». «Слушаюсь», — ответил робот-официант и укатил на кухню выполнять заказ. «Как жизнь?» — допрашивал меня громазека «Как жена? Как дочка? Уже научилась ходить?» «В школе учиться», — сказал я. «Второй класс кончила». «Великолепно!» — воскликнул громазека «Как быстро бежит время!»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 «А как же 3 Б?» — спросил я ехидно. «Их не было», — сказала Алиса. «Я бы их обязательно увидела. Наверное, 3 Б перехватили и отправили обратно. В мешках из-под картошки. Так им и надо. Ты вредный человек, Алиса», — сказал я. «Нет», — взревел оскорблённый Громозека. «Ты не имеешь права так оскорблять беззащитную девочку. Я не дам её в обиду». Громозека обхватил Алису щупальцами и поднял к потолку. «Нет»